Глава 24. Лида убегает, отбивается от меня, рыдает, не слушает ни в какую, ладонями уши закрывает и головой мотает, пока я пытаюсь оправдаться. Это выглядит жалко и нелепо. Я не могу до нее достучаться, что бы ни делал, что бы ни говорил. Тьма беспросветная. У нее шок. И я ее прекрасно понимаю. Это до сумасшествия больно. Получить в спину удар от самого любимого человека. Единственное, что она мне говорит, это «Я доверяла тебе». «Доверяла. У нас был уговор верить друг другу, не ревновать и не подозревать ни в чем. Ты убил нашу любовь. Ты самый мерзкий человек, которого я когда-либо встречала». И она сбежала. Отбилась от меня, уехала неизвестно куда, Всякие попытки ее найти оказались неудачными. Потом пришло приглашение в суд. Я себя почти по стенке размазываю от ненависти и безысходности. Беременна. Всего один раз с ней, по пьяни. Итог — две полоски, срок приличный. Сама узнала недавно из ее слов. Симптомов не было практически. Дни подсчитала — День зачатия на нашу поездку совпал. Это пипец. Не спешу соглашаться и признавать ребенка. Хочу лично убедиться, что он мой, что Малиновская не врет. Не хотела тебя пугать, не убедившись. Знала, что новость выльется в скандал. Решила тест для себя сделать. Для начала самой удостовериться. А материал? Стакан из кабинета взяла — и волосы с твоей расчески из шкафчика. Поверить не могу. На моих глазах, в моей жизни, реальной жизни, стремительно развивается какой-то бразильский сериал. Смотрю на Энесс, прищурившись. В районе солнечного сплетения нарастает чувство недоверия, смешанное с подозрением. — Что ты так смотришь на меня? — выгибает брови, злясь. — Я что, по-твоему... Аферистка какая-то. Думаешь, кручу верчу, что хочу, преследуя коварные цели? На деньги развести пытаюсь. Как ты можешь меня в этом обвинять? У меня папа депутат, и сама я не бедная, состоявшаяся успешная бизнес-леди. Знаешь что? Я сама себя могу прекрасно обеспечить, и никогда бы не сидела на шее мужика. Гордо вскидывает голову. Я просто хочу добиться справедливости. Хочу, чтобы у ребенка был отец не хочу, чтобы невинный малыш страдал. Все, хватит. Закипать начинает, а потом одышка у нее начинается. Притормаживаю резко, чтобы летать не начала, как в прошлый раз. На результатах теста в документе указан номер клиники. Позвони по нему. Сотрудники подтвердят, что тест подлинный. Кивком указывает на листок, что я смял в кулак. В ту же секунду звоню в клинику, навожу справки. Услышав фамилию Малиновская, диспетчер прохладным женским голосом подтверждает явку клиента с такой фамилией и заверяет меня, мол, у них все анализы проводятся с высокой точностью, в клинике работают профессионалы с большим опытом. Но я хочу сдать тест повторно. Хватаю Инессу и немедленно едем в другую клинику, тем более она... Видит мои метания и сама предлагает. Давай еще раз сдадим клиник в городе Валом. Я тоже за, чтобы сделать два теста у разных врачей. Мало ли что. Когда? Да хоть сейчас. Но уже вечер. Помнишь клинику «Зеленая волна»? В пяти минутах от офиса Ривьеры есть у них филиал. Они работают до десяти. Едем. В темпе садимся в машину. Я врать не стану вдруг добавляет девушка. Зачем мне это, если все можно перепроверить? Зная тебя, ты бы поступил именно так. Она права. Мне от этого только хуже становится. Слова Инесса означали лишь одно — надежды нет. Проклятие. Я полностью разрушил свою жизнь. Наличие ребенка от другой — это уже вообще точка невозврата. Жирная точка. Судный день для меня. И конец. Лида не переживет. Не примет, не простит. Входим в клинику, сдаем материал. Почти через неделю приходит результат в запечатанном конверте. Открываю его, не дыша, заледеневшими пальцами. Отцовство подтверждено. Мгновенно жестко меня накрывает. Я в это время ничего не могу делать. Бизнес пустил на самотек практически. Напиваюсь, не в силах взять себя в руки и успокоиться. Я медленно себя убиваю. Не верю. Все равно не верю. Внутри что-то спорит со мной, борется, сопротивляется. Или это защитный механизм отрицания включается. И у меня паранойя начинается. Я сделаю еще один тест. Уже везу инес в свою клинику, которую выбираю сам. Она едет, но не так охоче, как раньше. Перед смертью не надышишься, милый. Это твой ребенок и точка. По дням посчитай, раз не веришь. Ты не хочешь принять новость. Вот и мечешься, давая себе зачем-то ложные надежды. Смысла в этом нет. Успокойся и прими. Прошлое не исправить. Входим в процедурный кабинет. Замечаю, Инесса по сторонам оглядывается, будто что-то высматривает. Затем тщательно медсестру изучает. Нервничаешь? Да, ты же знаешь, у меня малокровие, да и вообще я вида крови боюсь. В прошлый раз еле-еле себя в руках держала. Судорожно сглатывает. Успокойся и выдохни. Врачи рядом, если что. Ладно, ты первым иди. Проходите. Медсестра вызывает нас в порядке очереди. Тот факт, что Инесса не отказывалась от поездок в клинику для сдачи материала, только подтвердил ее честность. Шансов один к десяти, не в мою пользу. Захожу за ширму. Минута. И после меня на мое место присаживается Инесса. Я возвращаюсь на кушетку для ожидания. Сожмите руку в кулак. «Теперь разожмите», — слышу мягкий голос медсестры. «У меня взяли мазок из полости рта. У Инессы сейчас берут кровь. Беременна она. Еще и с букетом неприятных болезней. Нехорошо». Внезапно раздается вскрик медсестры, топот, какая-то суета. Медсестра выбегает из-за ширмы, бросается к шкафчику с медикаментами, открывая его. «Что случилось?» Сознание начала терять. Из-за ширмы раздается тихое мычание, Я, бросаюсь туда, вслед за медсестрой, вижу Инессу, опустившуюся на кушетку с закрытыми глазами. Медсестра быстро ей поднос бутылочку с резким запахом сует, она глаза распахивает и пытается отстраниться, скривившись. «Как вы? Пришли в себя?» «Да», — сонно молвит и вздыхает, интенсивно моргая. «Уберите эту дрянь от меня!» Рукой пузырек с отталкивает. «Фу!» «Идти можете? Нужна помощь? Может, дополнительное обследование?» Переживает девушка из медперсонала. «Не нужно ничего, кроме свежего воздуха». Я беру и носу под руку, вывожу из клиники. Стоит на парковке, вялая и измученная, с виду, дышит судорожно поглаживая ладонью живот. Живота у нее еще нет, а под свободным платьем Клеш вообще и не скажешь, что она в положении. Я что-то могу для тебя сделать, переживаю. Отвезти меня домой, поверить мне и перестать мучить с беготней по клиникам, сдавая кровь сотни раз, что я делать ненавижу и плохо переношу, не скрывая огрызается. Ладно, едем. Я садить в ответ не могу. А смысл? Кричать, обвинять в чем-то беременную женщину со слабым здоровьем — вот это поступок мужчины. Женщину, которую я, по сути, в угаре изнасиловал. Мои метания не помогают. Я просто хочу себя успокоить, цепляюсь хоть за какую-нибудь надежду, чтобы убедить, что ребенок не мой. Вскоре я получаю третий. Третий, мать вот тест на отцовство, который выносит мне вердикт, я отец ребенка Инессы. Итоговый результат, как петля на моей шее. Что, Игнат, убедился, что ребенок твой? Уже третий тест это подтвердил. Что будем делать? Сжимая с хрустом кулаки, и я в западне, в моральном плане. Да и в физическом никогда еще себя так хреново не чувствовал. Мне нужно все хорошо обдумать. Ну, окей. Только с ответом не затягивай. Лида ушла от тебя. Слышала, идет судебный процесс. Вы разводитесь. Я могу... Я предлагаю пожениться. Ребенку нужен отец. Соглашайся. Вряд ли Лида к тебе вернется, а я стану примерной женой. Мозг выносить не буду, зато готовить, как ты любишь, каждый день буду, с большим удовольствием. Бизнес, само собой, двигать продолжим, уже как семейная пара. Игнат, представляешь?» Карие глаза сжигаются озорным блеском. «Мне кажется, это судьба. Сама судьба подтолкнула нас друг к другу, представляешь? Женщины, а тем более такая чуткая и ранимая девушка, как Лида, редко прощают измену. А если в инциденте еще и ребенок на стороне от другой женщины переплетен, шансов ноль. Давит на больное, а я себя изнутри вообще до костей съедаю и бесконечными матами проклинаю. Один шаг не туда и падение в беспросветную пропасть, с которой нет выхода. Наверное, лучше отпустить. Это боль для вас обоих. Замкнутый круг. Зачем мучить и себя, и ее? Игнат, я открыто для тебя полностью, буду тебе верной женой, вложу душу в заботу о нашем ребенке. Все, что иннес говорит сейчас, правда. Да, права она. Но я не могу сдаться и пустить все на самотек. Я воин по жизни, не привык сдаваться. Нет ничего невозможного. Я должен вернуть Лиду, Должен объясниться с ней, должен добиться того, чтобы она хоть выслушала бы меня спокойно, потому что без нее я не могу. Я не могу без нее дышать, не могу жить нормально, существовать. После ее ухода жизнь моя будто на самое дно скатилась. Я стал роботом, опустошенным ржавым роботом, без чувств. Без сердца, без души. Я не хотел ей изменять. Я не хотел, черт возьми, этого нежеланного, нелюбимого ребенка. Так сложились обстоятельства. Я, блин, не контролировал себя. О какой измене может быть речь, если я не хотел Инессу... Не возбуждали меня такие женщины, как она. Ты мужчина, а не тряпка. Вот и отвечай за свои поступки. Довольно жестко пресекаю. Давить на меня вздумала. За словами следи, поняла? Ты Лидой никогда не станешь. Ты даже мизинца ее не стоишь. Ты мне ее никогда не заменишь. Я не хочу связывать с тобой жизнь, потому что я тебя не люблю. Эмоции. Срываюсь. Неосознанно, неожиданно. Демонов своих наружу выпускаю, не в силах обуздать вспышки гнева. Малиновская замолкает, по щекам начинают бежать дорожки слез. Она руку к животу прикладывает, подбородок дрожит, тяжело слова какие-либо вымолвить. Так я и знала. Вот она, ваша сущность мужская. Кабель, он и в Африке, кабель. Бросает напоследок и убегает в слезах. Несколько минут на дверь захлопнувшуюся смотрю. В ушах гул стоит, мышцы, как сталь, Сердце от скорости ритма готово в космос взлететь. Ее я тоже обидел. А вскоре начинаются новые приколы. Ко мне в кабинет без предупреждения и приглашения является Леонид Сергеевич Малиновский, заявляя, что он узнал о беременности дочки. «Слышал, моя дочь беременна от тебя. Неожиданная новость. Что ж, поздравляю». Пожал руку. Сказала, любит тебя, ребенка оставит. У вас какие отношения? Разводиться будешь? Друг отца проходит в мой кабинет, плюхаясь в кожаное кресло. Вертит в толстых пальцах сигару и на меня пристально, строго смотрит. Инеска мне все рассказала. Отец ты! Ну и что делать будем? Я уже Инессе сказал: ситуация сложная, обдумать надо. «Быстрое решение не могу принять. Хватает сейчас проблем, Леонид Сергеевич». «Еще больше будет», — внезапно выплевывает он, глаза его темнеют. «Если честно, я бы хотел такого зятя, как ты». «Да и знаешь, Игнат, отвечать надо за свои поступки. Мужчиной быть, в конце концов. Я доченьку свою люблю больше всего на свете. Голову оторву тому, кто ее обидит». И неважно, кто передо мной. «Михаил Борисович, при всем уважении, — вздыхаю, — о свадьбе пока не может быть и речи. Я люблю свою жену». «Не понял?» Тонкие губы презрительно сжались. «А как же моя беременная дочь? У тебя с женой детей нет, а Инесса в положении. Я для тебя из кожи вон вылез, чтобы за максимально кратчайшие сроки твой объект открыть?» и старый завод под помещение, можно сказать, подарил. Я понимаю, я вам благодарен, но... Не вижу благодарности. Жена от тебя ушла, ты теперь холост. В чем вопрос? Женись, будем дела вместе крутить. Эх, каких высот вдвоем добьемся! Пока вынужден отказаться. Малиновский хрипло выдохнул, нахмурился, с силой сжав сигару пальцами. «Не надо, Игнат, в спешке принимать решений. Ты же не хочешь меня огорчить, расстроить человека, который в тебя сильно поверил и вписался перед другими?» «Я понимаю. Черт, как все сложно. Но при всем моем уважении, давайте договоримся иначе». На ноги резко поднимается, напряжение в комнате сгущается. Категорически говорю «нет». Возьми на себя ответственность и будь мужчиной, в конце концов. Не надо втыкать мне нож в спину, я ведь человек обидчивый и сдачи дать могу. Кажется, мне угрожают. Поговорим позже. Пиджак со стула подхватываю и удаляюсь. Я не женюсь на НС, я люблю Лиду. И всеми силами буду пытаться ее вернуть. Добавил про себя, только чтобы ее обезопасить. Предчувствие было катастрофически ужасным. Если Малиновский начнет мстить за оскорбление чести, Лида может пострадать. Я себе этого не прощу. Лида по-прежнему меня избегает и прячется от меня. Я не могу ее найти. Развод не даю, она подала в суд. Начался жесткий судебный процесс. Нервы вообще ни не к черту в последнее время. Так что пришлось сходить на прием к психологу. Специалист нашел грамотного, который, разложив по полочкам ситуацию, посоветовал дать леди время остыть, не мучить ее, не терзать своим преследованием, дать время успокоиться и принять ситуацию. Ведь сейчас у нее шок, а женщины воспринимают измены крайне тяжело. Нашел ее, опять с букетом цветов, чуть не на колени перед ней, пытаясь достучаться, а она сразу в слезы. Видит меня, трясет ее жутко. Адская реакция, как на монстра какого-то. Не могу на это смотреть. Отпустить еще больнее. Отпустить значит сдаться. Ее удар по лицу стал последней каплей, отрезвившей меня. И суд встал на сторону Лиды. Нас развели. Не прошло недели, случилось страшное событие, добавившие мне в волосах седины. Мой автомобиль взорвался прямо на моих глазах и сгорел за пять минут, в момент, когда я вышел из здания компании. Я посчитал, что развод — гарантия безопасности Лиды. Она должна держаться подальше от меня или пострадает, хотя бы до тех пор, пока я не разберусь со своими врагами.